Глава вторая. Церемония зачисления в Маджериум проходила в самом большом зале академии, который по праву назывался залом знаний. Огромное полукруглое помещение было устроено на манере амфитеатра. Со всех сторон в центр спускались ряды ступеней, клиньями разделенные на пять секторов. На них уже расположились зрители, каждый сектор был окрашен своим цветом, символизирующим принадлежность к тому или иному факультету. В самом же низу, на том месте, где в амфитеатрах располагается оркестра прямо из земли росло гигантское дерево. Ствол его был такой толщины, что не хватило бы и пяти человек, чтобы обхватить его. А крона тянулась в самую высь под куполообразные своды. В самой верхней точке высоты потолков и вовсе не хватало, и ветви древа выходили наружу. Стоя на верхней ступени, я видела отверстие, в крыше сквозь которое в помещении проникали яркие солнечные лучи. «Невероятно!» — выдохнула за моей спиной Мара. Целительница, да и остальные первогодки, впервые ступившие под своды зала знаний, восхищенно замирали, не в силах поверить своим глазам. Я и сама с трудом сдерживала рвущиеся наружу эмоции. Хотелось подойти, дотронуться до грубой шершавой коры рассмотреть крупные светло-зеленые листья с белесыми прожилками, а то и вовсе сорвать один светки, нависающий прямо над проходом, убедиться, что древо знаний живое, что это не и не бутафория, созданная талантливыми артефакторами. Настолько невероятным и сказочным оно казалось. Прошу поступающих занять свои места в первом ряду. Раздался голос распорядителя, и мы разом отмерли, устремившись вниз по проходу. «С ума сойти, как я волнуюсь!» Мара буквально тряслась от нетерпения. А когда мы заняли свои места на нижней ступени, вовсе вцепилась в мою руку. Да так сильно, что ее пальцы грозили оставить синяки на запястье. Я с трудом отцепила ладонь девушки и стала с интересом разглядывать чудесный исполин. Теперь, когда мы оказались в самом низу, я обратила внимание на огромные витиеватые корни, мощные жилистые, прорастающие сквозь выложенную крупной брусчаткой площадку и кое-где, доходящие до самых трибун. В некоторых местах корни рассекали серый камень, и на ступенях проступали трещины и сколы. А мне вдруг подумалось, как долго растет здесь это древо, что оно достигло таких размеров. И трибуны, и крышу наверняка построили, когда оно было лишь тонким саженцем. И вряд ли архитекторы могли предполагать, что дерево разрастется так сильно. Что перекрытие крыши придется снимать, а ступени потрескуются под натиском живой природы. Прямо возле ствола, в переплетении корней, стояла каменная чаша. За долгие годы она буквально срослась с древом знаний, став его частью. И вытащить ее можно было разве что перерубив прочную древесину. В чаше пылало голубое пламя. И пусть я не видела со своего места ее дна но по рассказам многочисленных родственников знала, что там покоится пять рунных камней. От того, какой камень выберет поступающий в Маджериум, зависело, на какой факультет он будет зачислен. И всего через несколько минут мне предстояло сделать этот выбор. Ладони вспотели от волнения, и я вытерла их о подол юбки. Сегодня, в честь торжественной церемонии, я надела одно из своих любимых платьев. В меру строгое и в то же время нарядное. Нежно-голубое с жестко стянутой талией кокетливым вырезом, открывающим ключицы. Закрытые рукава доходили до локти и ненавязчиво прикрывали руки. По линии выреза и краю подола мягко переливалось серебристое кружево, добавляя наряду шарма и изысканности. Не хотелось выглядеть утонченной и в то же время не слишком выделяться на фоне других студентов, многие из которых были из самых обычных семей. Поэтому роскошные наряды я умышленно оставила в поместье. Да и на что они мне, если в Маджериуме все студенты ходят в форме? Однако, как оказалось, мое мнение разделяли не все. Аманда Колдстоун, которую я давеча встретила у дверей приемной, явилась на церемонию при полном параде. Словно готовилась по меньшей мере к королевскому приему. Ее пышное платье цвета шампань блистало россыпью драгоценных камней. Волосы украшала тонкая жемчужная нить. Идеально уложенные светлые локоны блестели на солнце и казались гладкими, словно шелк. Могу поспорить, эту ночь Аманда провела отнюдь не в студенческом общежитии. И наверняка успела поутру наведаться в модную столичную парикмахерскую. На фоне остальных студентов и поступающих новичков, госпожа Колдстоун выглядела словно бриллиант в дорогой оправе. Девушка определенно хотела выделиться, и у нее это, без сомнения, получилось. Я слышала шепотки абитуриентов и сидящих за нашими спинами адептов. Взгляды собравшихся, словно примагниченные, тянулись к богатой наследнице. А сама Аманда лишь сильнее задирала подбородок, довольная произведенным эффектом. Впрочем, наслаждаться всеобщим вниманием ей пришлось недолго. Вскоре в зале зазвучала торжественная музыка. И на площадку перед древом знаний вышел пожилой мужчина. И та самая девушка-секретарь, принимавшая мои документы. «Это Алластер Мэдроуз, ректор Академии», склонившись к моему уху, прошептала Мара. Впрочем, я догадалась бы и без ее подсказок. «Академия Маджериум рада приветствовать под своей крышей новых студентов», начал торжественную речь господин ректор. Внешность его была ничем не примечательна. Ректор не мог похвастать ни высоким ростом, ни статью, ни богатой шевелюрой или изысканным костюмом. На нем была надета стандартная профессорская мантия. И выглядел он в какой-то степени тщедушным и хилым. Однако стоило господину Мэдроузу заговорить, как первое впечатление полностью менялось. Голос у мужчины был волевой и сильный, такой, что невольно притягивал внимание и пробирал до костей. И вот уже все собравшиеся неотрывно следили за его жестами и внимали хорошо поставленные речи. «На несколько ближайших лет Маджериум станет вашим домом, а выбранный факультет заменит вам семью». Вы получите новые знания и навыки, приобретете бесценный опыт и станете обладателем счастливого билета во взрослую жизнь. Господин ректор говорил что-то еще, но тут с задних трибун послышался какой-то навязчивый шум. Я обернулась и увидела нескольких студентов в черной форме загонщиков, занимающих места в своем секторе. Кажется, они опоздали, однако ничуть не стыдились этого и как ни в чем не бывало устроились в зрительном зале а остальные студенты будто и вовсе не заметили этого. Словно опоздание было чем-то само собой разумеющимся. Ну и нравы. Однако я тотчас забыла о загонщиках, когда господин Медрус объявил церемонию, открытые к древу знаний пригласили первого абитуриента. Вышедший в центр парень ни секунды не колебался и сразу вытащил из чаши рунный камень со знаком артефактики. Над залом вспыхнул символ факультета, огненная шестеренка. А древо зашелестело листьями, словно принимая его выбор. Дальше новички пошли один за другим. Большинство выбирали факультет артефактики или стихийной магии. Аманда Колдстоун, как я и предполагала, вытащила рунный камень символом менталистов. Амара отдала свое сердце целительству. Изабель Лигран. Прозвучало над залом мое имя, и дрожа от волнения я направилась к чаше выбора. Казалось, ноги не слушаются а сердце в груди грохочет так, что слышно даже на самых дальних рядах. Я так и не приняла окончательного решения, и теперь, глядя на рунные камни, объятые синим пламенем, не знала, что мне делать. Скользнула взглядом по зрительному залу, ища хоть какую-то подсказку. И тут глаза наткнулись на знакомое лицо. Прошло три года, как мы виделись в последний раз, но я с легкостью узнала среди сидящих в зале артефакторов Стефана. Кузен внимательно смотрел на меня. Его взгляд выдавал напряжение, и, разумеется, он тоже узнал меня. Если родители до сих пор не догадались, куда сбежала их непокорная дочь, то после сегодняшней церемонии они наверняка получат весточку от брата. И быть может, на этом моя учеба в Маджериуме закончится, так толком и не начавшись. Не бойтесь, пламя не настоящее. Оно не обожжет вас, поспешила подбодрить стоявшая рядом секретарь, по-своему расценившая мое замешательство. Я не боюсь. Ответила отнюдь не так уверенно, как хотелось бы. И глубоко вдохнув, потянулась к рунному камню артефакторов. В конце концов, это мой долг, мое наследие. Кто я такая, чтобы менять семейные традиции, но с другой стороны? Рука замерла, не коснувшись твердой поверхности. Это моя жизнь, и лишь от меня зависит, как она сложится. Я уже пошла против отца, сбежав из дома. Глупо думать, что, выбрав артефактику, Я получу его одобрение. Особенно если дар так и не проснется. Скорее я загоню себя в ловушку. Ведь для того, чтобы стать артефактором, нужно непременно обладать магическим даром. Без него меня попросту отчислят. А я не для этого приехала в Маджериум. Я зажмурилась, понимая, что, возможно, совершаю самую большую ошибку в своей жизни. И вытащила из чаши рунный камень с изображением полночника. Символ загонщиков вспыхнул в воздухе, и по залу прокатился удивленный вздох. Руку болезненно кольнула, и, выпустив камень, я увидела точно такой же знак, отпечатавшийся на ладони. «Вы уверены? Вы не ошиблись?» Ко мне бросилась взволнованная мисс Палмер. «Выбор нельзя изменять». «Нет, я не ошиблась. Это мой выбор». Учебный корпус загонщиков разительно отличался от уже виденных мною залов и коридоров Маджериума. Он выглядел аскетично. Здесь не было ни лепнины на стенах, ни гобеленов, ни статуи, украшавших центральное здание Академии. Зато на крыше длинного четырехугольного корпуса, прямо на выступающем козырьке красовались две каменные гарпии, разинувшие клювы в немом крике. Загонщики звали их ночными стражами и даже дали гарпиям шутливые имена. Я их, конечно, не запомнила. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы выучить расположение коридоров и основных помещений академии. В западном крыле здания находятся комнаты учащихся, в восточном располагаются учебные аудитории. Центральный коридор, сопровождающая нас девушка в черной форме загонщиков, указала на широкий проход с рядом колонн по обеим сторонам. Ведет к тренировочному полигону, боковой коридор выходит прямо к загонам. Но я бы не советовала ходить туда одним, если вы, конечно, хотите жить долго и счастливо. Девушка широко улыбнулась, но в ее улыбке явно проскальзывала издевка. Краткая экскурсия по корпусу загонщиков завершилась в большом зале, по центру которого стояли длинные обеденные столы. Я вскинула голову к высокому потолку и обомлела. Прямо под крышей висел скелет пятиметрового доисторического ящера. Устрашающая морда с двумя парами загнутых рогов была повернута как раз ко входу, приветствуя гостей страшным оскалом с рядом острых, как зубов. Огромные, потемневшие от времени кости крепились к балкам толстыми железными цепями, что время от времени шатались, создавая ощущение, что ящер парит над залом. И несмотря на всю внешнюю прочность тросов, У меня возникло острое желание отойти к краю помещения. А ну, как этот пятиметровый гигант рухнет вниз, тогда костей не соберет не только само чучело, но и все, кто в этот момент окажутся под ним. Впрочем, под скелетом сейчас находилась целая толпа загонщиков, и никто не шарахался в стороны. Адепты шумели, смеялись, весело подначивали друг друга. Кое-кто даже кидался едой, вызвав у меня вздох негодования». Признаться, я думала, что в самой престижной Академии Королевства господствует железная дисциплина, а тут такое. Шум, гам, веселье. И сидящие за отдельным столом преподаватели, казалось, совершенно не замечают происходящего. «Глядите, еще новички!» — выкрикнул один из парней и показал рукой в нашу сторону. Конечно, нас сложно было не заметить. В отличие от остальных студентов, облаченных в черную форму, я и еще двое новеньких, выбравших факультет загонщиков на сегодняшней церемонии, были одеты в свою обычную одежду. Точнее, не в обычную, а в самую, что ни на есть торжественную. На мне по-прежнему красовалось голубое платье с серебристым кружевом. Шидший рядом парень сверкал белоснежной рубашкой, жилетом и наглаженными брюками. Второй был одет попроще. В строгий, чуть удлиненный жакет под стать форме загонщиков. Кажется, кое-кто подготовился заранее. Ничего себе, какой нежный цветочек! Справа кто-то присвистнул, и, обернувшись, я увидела группу юношей, жадно разглядывающих мой наряд. Они выглядели взрослее остальных. И потому как вольготно и раскованно они держались, я поняла, что это старшекурсники. А еще с ними стоял тот самый сероглазый брюнет, на которого я налетела у доски зачислений. Его взгляд был цепким, внимательным, словно он оценивал каждый наш шаг и каждый жест. Рослая девица рядом с ним недовольно хмурилась. Зато остальные улыбались так, что, казалось, их лица вот-вот треснут. «Эй, малышка, я Питер, комната номер 54. Заглядывай ко мне сегодня вечерком». Через весь зал бросил незнакомый старшекурсник и похабно рассмеялся. «Мне стало не по себе». Я буквально задохнулась от возмущения, что он себе позволяет. Да еще на виду у всего факультета и преподавателей. Щеки вспыхнули, хотелось провалиться сквозь землю. Не обращая внимания, шедший рядом новичок в белой рубашке прибавил шагу и встал рядом, закрывая меня от бесстыжих взглядов. «Сегодня нам выдадут форму, и мы ничем не будем отличаться от остальных». «Это вряд ли», — подумала я про себя. Что не говоря, на факультете загонщиков учились в основном юноши. Бегло, пробежавшись взглядом по залу, я заметила лишь десяток девушек. Остальные учащиеся были мужчины. Так что затеряться среди них мне точно не удастся. Ох, и о чем я только думала, когда вытаскивала рунный камень с изображением полночника. А меж тем мы остановились у одного из столов. Это ваше место и ваши одногруппники. До конца обеда осталось полчаса. «Если не хотите остаться голодными, хватайте подносы и, и дуйте к раздаточной». На этих словах сопровождавшая нас девушка удалилась. «Я же растерянно замерла на месте. Подносы, раздаточная. Тут что, не накрывают на столы?» «Садись, я все принесу. Кстати, я Шелдон», — представился парень, и я благодарно улыбнулась. «Изабель». «Я помню, Изабель Лигран. подмигнул одногруппник. «Выходит, он запомнил мое имя, прозвучавшее на церемонии» хотя я предпочла бы, чтобы его никто не знал. «Ты Элигран? Черноволосая девушка, сидящая напротив, заинтересованно посмотрела на меня и толкнула в бок парня по соседству. «Эй, Сайрус, ты слышал? Она Элигран. «И что?» Парень был больше заинтересован лапшой в своей тарелке, чем мной. А я заметила, что они с брюнеткой невероятно похожи, должно быть брат и сестра. «Ну ты и склеротик, Сай!» «Помнишь, мы переходили в столицу через стационарный портал. Он называется Арка Грана. «Я не та Гран. поспешила развеять предположение девушки. «Я просто... Мы однофамильцы». Не придумав ничего лучше, соврала я. «Однофамильцы?» На лице девицы отразилось сомнение, да и красноречивый взгляд, прошедшийся по моему наряду, намекал, что она ничуть не поверила. «Ну-ну». Дальше отнекиваться я не стала, смысла не было. Да и сочла, что лучше поскорее заметить эту тему. Быть может, оно само забудется, если лишний раз не акцентировать внимание. Насколько я поняла, на факультете загонщиков учились в основном адепты из простых семей. Это было видно потому, как они держались, как ели, не брезгуя хватать пищу руками. Как разговаривали, то и дело вставляя в свою речь красное словцо. Впрочем, возможно, все мужчины ведут себя подобным образом, когда рядом нет дам. В своей группе я насчитала двенадцать парней. И лишь три девушки, включая меня. Сидящую напротив брюнетку, что приехала учиться вместе с братом, звали Сирена. Еще одна одногруппница, шатенка с падающей на глаза челкой, сидела в самом дальнем углу стола и вовсе ни с кем не разговаривала, угрюмо уставившись в свою миску. Парни весело переговаривались, стуча ложками по тарелкам, и то и дело поглядывали в мою сторону. На лицах их отражались смешанные эмоции. От вежливой заинтересованности до явного негодования из скабрёзных шуточек в мою сторону. Я постаралась не обращать на них внимания. К тому же скоро вернулся Шелдон с двумя подносами на перевес. «Спасибо», — поблагодарила одногруппника, пришедшего на помощь. «Отправляться на кухню в таком наряде было бы и правда неудобно. Не говоря уже о том, что мне пришлось бы пройти сквозь толпу адептов, глядящих на меня как на редкую в этих краях диковинку». «Смотрите, первый день в академии, а у нашей принцески уже появилась прислуга», загоготал здоровенный блондин, подстриженный коротким ёжиком. Оценившие шутку соседи вторили ему весёлым гоготом. «Может, тебе еще салфеточку на коленке постелить? Или как там у вас принято?» «У нас в семье принято есть аккуратно. А вот тебе бы не помешал слюнявчик. Глядишь, не испачкал бы форму в первый день учёбы». Колко ответила я. «Сколько можно надо мной издеваться, в конце концов?» Одногруппник смутился и попытался стряхнуть жирные капли с ученического мундира. Шелдон одобряюще подмигнул. Я взялась за ложку и с сомнением поковыряла в миске. Выглядело блюдо не особо аппетитно. Да и щербатая с одного краю тарелка заставляла усомниться в чистоте здешней посуды. Но делать нечего. Если стану воротить нос на глазах у сверстников, заклюют пуще прежнего. Да и признаться, сегодня у меня еще кружки во рту не было. Утром я так переживала из-за церемонии, что вовсе не смогла есть, хотя Мара всячески пыталась впихнуть в меня пирожок, прихваченный из дома. Набрала в ложку немного бульона и, подув, аккуратно попробовала. Вопреки опасениям лапша оказалась вкусной, и уже через несколько минут миска опустела, а я подумала, что неплохо бы попросить добавки. Все же я успела знатно проголодаться. Но тут прозвенел колокол, возвещающий о скором начале занятий, и студенты сорвались со своих мест и устремились прочь из столовой. «А нам что делать?» — задалась вопросом сирена. «Хоть бы расписание выдали, что ли?» «Ага. Выходит, я не так уж и отстала от одногруппников, раз они еще не видели расписание занятий. Это хорошо, будет проще влиться в коллектив». «Так, первогодки». Стоило студентам старших курсов покинуть помещение, как к нам подошел один из преподавателей. В таком же черном мундире, как на моих товарищах, затем лишь исключением, что на груди располагалась крупная золотистая нашивка с символикой факультета, а от ворота рукавов украшал ряд плоских блестящих пуговиц. Меня зовут капитан Джеймс Байрон. Я буду главным тренером и наставником вашей группы на все время обучения. И сразу несколько правил. Первое. Мои приказы не обсуждаются. Если я сказал лежать, вы лежите. Если сказал высунуть язык и прыгать на одной ноге, прыгайте. Второе. Технику безопасности вы должны знать на зубок. Так, чтобы вас разбудили среди ночи, и вы моментально отчеканили любой из пунктов. За нарушение техники безопасности вам светят штрафные баллы. А то и вовсе отчисления. И третье. Поблажек никому не будет. «Нагрузки одинаковы для всех, и я не посмотрю, пацан ты или...» Капитан многозначительно глянул на меня. «Нежная незабудка, все ясно», — рявкнул он. «Ясно», — почти хором крикнули одногруппники. «Прям как в армии, иначе и не скажешь. Не удивлюсь, если наш наставник — бывший страж. И, наверное, это хорошо. Дисциплина здешней молодежи явно не помешает» занятия начинаются с завтрашнего дня сегодня вы получите свое расписание и необходимые книги у кого еще нет формы зайдите в Костелянную. ее вы найдете в западном крыле первый этаж служебный коридор там же вам выдадут постельное белье и ключи от ваших комнат вопросы есть одногруппники озадаченно переглянулись но промолчали лезть к капитану с вопросами никто не рискнул хотя лично у меня их была уйма начиная с того, какие принадлежности нам понадобятся для занятий, и заканчивая тем, одиночные ли будут у нас комнаты. Впрочем, совсем скоро я это узнаю. И что-то подсказывало, что легко в Академии мне точно не будет. К дверям Костелянной мы подошли вместе с Шелдоном и вторым парнем, что участвовал в сегодняшней церемонии зачисления. Имени его я не запомнила, да и не старалась. Слишком много новой информации надо было переварить за сегодня. Костеляны нам выдали новенькую форму, сложенную аккуратной стопкой, и заботливо перевязанную бечевкой, а также ключи от комнат. Что примечательно, ключом здесь служил тонкий кожаный браслет с металлической пластиной посередине. Стоило надеть его на руку, как браслет сжимался до нужных размеров, плотно обхватывая запястье. Сверху на глянцевой поверхности мерцал номерок. Мне вдруг подумалось, что теперь любой может лишь глянуть на браслет и узнать, в какой комнате я живу. Учитывая скобрезные шуточки, направленные в мою сторону сегодня в столовой, мне бы этого не хотелось. «А как его снять?» — задалась я вопросом. «А зачем его снимать?» Благодушная, чуть полноватая женщина, служившая костелянше, удивленно вскинула брови. Ключ зачарованный, не боится ни воды, ни огня. А самое главное — Женщина наставительно подняла указательный палец вверх. Он никуда не денется. Знаешь, сколько историй в месяц я выслушивала от студентов, потерявших свои ключи на занятиях? То якобы ветер сдул, то свалился в котел с зельем, то чернокрыл в полете взбрыкнул, и ключ упал с высоты птичьего полета. Все, хватит с меня этих сказочек. Теперь точно не потеряется. Я лишь пожала плечами. Невелика беда. В конце концов, номер можно чем-то прикрыть, хоть рукавом мундира. А вот что меня действительно расстроило, так это то, что в комнатах нам предстояло жить по двое. Благо номер моей спальни не совпадал с цифрами ребят, поэтому я надеялась, что моей соседкой все же будет девушка. Западное крыло здания, выделенное под общежитие, выглядело, пожалуй, еще более аскетично, чем учебное. Пока я шла к своей комнате, у меня неминуемо возникла ассоциация с военными казармами. Голые стены и гулкое эхо шагов создавало именно такое впечатление. Да и ничем не примечательные двери, словно под копирку выкрашенные в унылый серый цвет, не добавляли оптимизма. Я добралась до нужной комнаты и дернула за ручку. Отметила, как браслет коротко мигнул зеленым и, поддавшись, створка легко открылась внутрь. «Привет». Моей соседкой оказалась та самая шатенка с длинной челкой, что во время обеда сидела в дальнем конце стола что ж не самая плохая компания девушка по-прежнему выглядела хмуро и лишь кивнула в знак приветствия а я заметила что она кропотливо раскладывает на столе книги о ты уже получила учебные пособия а я пока только форму забрала кивнула на свой сверток хочу сначала переодеться а уж потом в библиотеку а то хожу тут как белая ворона попыталась разговорить с соседку но та упрямо молчала погрузившись в свои мысли я кстати изабель предприняла вторую попытку познакомиться. Эбби Гейл Нортон, можно просто Эбби. Все-таки ответила девушка. Ну вот и славно. Может еще и подружимся. Я поставила на пол свой чемодан и опустила на кровать сверток с формой. В первую очередь надо было переодеться, и я с энтузиазмом взялась за этот процесс. Правда вот через пару минут энтузиазма у меня поубавилось, а все потому, что длинная нижняя сорочка была совершенно несовместима с брюками и мундиром в которой мне предстояло облачиться. С корсетом тоже не заладилось. Брюки отличались высокой талией, так что вся нижняя часть корсета оказалась за поясом штанов. Не слишком-то удобно. Да и скомканная на бедрах сорочка. Ладно, сойдет на первое время. А там придумаю, как ее укоротить или съезжу в город и куплю новое белье. Благо я успела продать кое-какие украшения прямо перед посадкой в поезд. И дефицита в деньгах у меня сейчас не было. А что, ты прямо так пойдешь? Соседка глядела на меня как-то странно. Я прочитала в ее взгляде смесь удивления и неприкрытого ехидства. Ну да, сорочку потом укорочу. Поведала я, проведя руками по бедрам и убеждая, что под плотной тканью брюк не видно складок. Я не про сорочку, я про корсет. Как ты в нем заниматься собираешься? Пока без него. Теперь и на моем лице отразилось негодование. Не могу же я явиться на занятия, да и куда бы ты ни было, без белья. Это ведь неприлично. Да и фигура у меня весьма женственная. И без корсета все будет наружу. Я покосилась на свою соседку. В том месте, где у всех девушек имеются выступающие формы, у Эбби было практически плоско. Может, поэтому она не понимает необходимости поддерживающего белья. «Ну, как знаешь», — хмыкнула девушка и, отвернувшись, занялась своими делами. Я же, наконец, закончила с переодеванием и посмотрела в узкое вертикальное зеркало, висящее на стене. Оно было чуть ли не единственным предметом интерьера в скудной обстановке жилой комнаты. Брюки, пусть и плотные, сидели в облипку. А мундир загонщиков был слишком короток и совершенно не прикрывал бедра. Не форма, а наказание какое-то. Видела бы меня в этом наряде мама, ее бы в тот же миг хватил обморок. Слава Всевышнему, мамы тут не было. Зато было полное общежитие молодых юношей, на глаза которым мне все меньше хотелось попадаться. И кто меня только дернул пойти к загонщикам, вот присоединилась бы к лекарям, носила бы длинное зеленое платье и белый передник с карманом, а не вызывающее Вот это вот. Ладно, что сделано, то сделано. Раньше надо было думать. Да и внешний вид отнюдь не самое главное в учебе. Главное для меня не вылететь из Маджериума, а уж форма дело десятое. «Пойду схожу за книгами», — объявила соседки наконец, примирившись со своим внешним видом. «Подскажешь, как найти библиотеку». Восточное крыло, первый этаж, по центральному коридору направо и до упора. С выражением смертной скуки на лице поведала девушка. «Понятно, а...» Не успела я договорить, как Кэбби перебила. Предупреждая последующие вопросы. Уборная направо по коридору душевая там же, одна на этаж, и она совместная. «Как?» совместная», — оторопела я. «Так, девушек на факультете слишком мало и отдельной душевой нас баловать не стали. Но время поделили. Женские и мужские часы написаны на двери. На первом этаже общая гостиная. Там часто тусуются старшекурсники, ну и девчонки». «А почему девчонки?» Все потому же», — хмыкнула Эбби. «Девчонок немного, а те, что есть, предпочитают тусоваться с ребятами постарше. Надеюсь, не надо объяснять, почему». Я замотала головой «и знать не хочу». Я приехала учиться, а не сводить непонятные знакомства. Кинула последний оценивающий взгляд в зеркало и, выдохнув, вышла в коридор. У библиотеки толпился народ. Помимо уже знакомых одногруппников, в своей очереди ждали и ребята постарше. Видимо, еще не все получили книги на новый учебный год. Шелдона было не видать, и я встала рядом с сиреной и ее молчаливым братцем. Хоть бринетка и не была мне симпатична, но я предпочла держаться ближе к девушке, чем к парням, которые, казалось, только и делали, что пялились на мои бедра, туго обтянутые форменными брюками. И вновь, в который раз за день мне захотелось провалиться сквозь землю. Даже подумывая, что лучше бы я пошла в библиотеку в одном из своих платьев. Но я быстро отмела эту мысль. Рано или поздно форму все равно пришлось бы надеть. К слову, стоявшая рядом сирена ничуть не смущалась, словно бы всю жизнь носила мужской костюм. А может, так оно и было? Сирена была рослая, на добрых полголовы выше меня, и форму носила на размер, а то и на два больше. И если бы не длинные волосы, собранные в тугой конский хвост, то со спины я вполне могла бы принять ее за юношу. Зато моя соседка Эбби, наоборот, выглядела весьма субтильной и чуть горбилась, от чего казалось еще ниже, чем есть на самом деле. «Выходит, на факультет загонщиков идут не только бравые амазонки, но и вполне себе обычные девушки. Так чем я хуже?» Из мыслей меня вырвал тоненький свист, раздавшийся над головой. Я вскинула глаза к потолку и увидела уже знакомые свитки с тонкими полупрозрачными крылышками. «О, а вот и наше расписание прибыло!» — весело воскликнула сирена, и один из свитков словно по команде спланировал ей в руки следом свое расписание поймали и остальные одногруппники лишь я стояла с пустыми руками и недоуменно смотрела по сторонам и как это понимать эй принцесса вдруг окликнул блондин с прической ежиком кажется его звали кранч или как то так а ты точно к нам на факультет поступила может твое расписание ждет тебя где то в корпусе целителей хохотнул он да нет гляди вон еще одно Стоявший рядом одногруппник указал пальцем на дальнее окно. И, проследив взглядом, я увидела крылатый свиток, запутавшийся в тонком тюле. И почему мне так не везет? Я лишь первый день в академии, а уже стала посмешищем в глазах сокурсников. «Эй, малышка, хочешь, достану его для тебя?» — предложил бугай кранч и мазнул взглядом по моей фигуре. «А что ж настало? Ненавижу эти обтягивающие брюки. Сама справлюсь» ответила резче, чем собиралась и решительно направилась за своим свитком. К моему большому огорчению просто протянуть руку и схватить пергамент не получилось, слишком высоко он застрял. Я попыталась подпрыгнуть и тоже тщетно. «Ну уже, иди сюда, птичка!» — попыталась я позвать непослушное расписание. «Ко мне!» В том конце коридора загоготали. Одногруппники и не думали помочь. Напротив, с азартом наблюдали за моими неудачами, наперебой делая ставки, получится у меня совладать с магической вещицей или нет. «Лезь на подоконник!» — крикнул кто-то из толпы. Это, конечно, было нелепо, да и не уверена, что адептам позволялось подобное. Но иного выхода у меня, кажется, не было. Или лезть на подоконник, или остаться без расписания. В этот момент я, как ни странно, порадовалась тому, что была в брюках. В платье совершить подобные трюк у меня бы точно не вышло. Я аккуратно села на край подоконника и, убедившись, что коридор пустый, кроме моих же одногруппников никто не наблюдает, закинула наверх ноги. «Давай, давай, принцесска, не тушуйся, у тебя получится!» — улюлюкали парни. «Ой, да что там может не получиться?» — фыркнула сирена. «Нам к концу первого семестра предстоит на полночниках летать, а тут несчастный подоконник, смешно даже». И правда, глупо трусить. Если хочу задержаться на факультете загонщиков подольше, надо отбросить скромности и никому ненужные приличия и добиваться поставленной цели. Другого пути нет. Я встала во весь рост и потянулась за свитком, и как на зло противный пергамент взвился еще выше, лишь сильнее путаясь в складках тюля. Вот же непослушный! Пришлось сделать шаг по подоконнику и еще один. Ну давай же уже близко! И тут на весь коридор раздался звон колокола, возвещающий об окончании занятий. Краем глаза увидела, как сзади распахнулось разом несколько дверей, ведущих в аудитории. И оттуда стали выходить студент. Надо поспешить. Стала на самые мысочки и всем телом потянулась за коварным свитком. «Ну же, иди сюда!» Пальцы коснулись лишь края бумаги, и я сделала еще шаг, пытаясь схватить пергамент. Вот только не рассчитала, что подоконник может так внезапно закончиться нога соскользнула и я полетела вниз и непременно бы повстречалась с твердым паркетом если бы в этот самый миг меня не подхватили чьи то сильные руки я смотрю тебя ко мне так и тянет произнес над духом приятный мужской голос и повернув голову я встретилась взглядом с уже знакомыми серыми глазами парень держал меня на руках легко и непринужден но словно это не составляло ему никакого труда и кажется не собирался опускать на землю А я от неожиданности и вовсе потеряла дар речи. Вместо того, чтобы извиниться, пялилась в лицо незнакомца, рассматривая на редкость длинные ресницы и тёмно-русые волосы, резко контрастирующие с серой радужкой глаз. Если бы не светлая кожа, я бы приняла его за выходца из Южной Ангории. Но югом там и не пахло, скорее севером. Свежим и морозным, как раннее предрассветное утро. Остановилась взглядом на белесом шраме, пересекающим бровь так и подмывала спросить, а не получил ли он его во время учебы на факультете. Наверное, и спросила бы, если бы не резкий окрик, раздавшийся из-за спины незнакомца. «Эй, Скай, прекращай лапать мою девчонку, я первым положил на нее глаз». Посмотрев сероглазому за плечо, увидела того самого нахального старшекурсника, что зазывал меня в столовой. «Как положил, так и уберешь, невозмутимо ответил Скай, не поворачивая головы. Он тоже смотрел на меня. Рассматривал как-то странно, пристально даже, и мне стало не по себе. «Отпусти», — пискнула я и попыталась вырваться из его рук. «На землю или вернуть обратно на подоконник», — со смешком уточнил парень. А я вдруг поняла, что вокруг собирается народ, все пялились на нас и втихаря хихикали. Я почувствовала, как вспыхнули жаром щеки. «Просто отпусти, ты ведешь себя неприлично», Повторила настойчиво и уперлась обеими руками парню в грудь. «Как скажешь», — безразлично кивнул он и просто разжал руки. Не такой выходки, я плюхнулась на пол, больно ударившись бедром. Но тут же вскочила на ноги, не подавая виду, что мне больно. Тот же, кого звали Скайм, как ни в чем не бывало, сделал шаг в сторону, собираясь уйти. «Эй, погоди, а что ты вообще забыла на подоконнике?» А вот его приятель, Питер, планировал задержаться. «Ох, так там твое расписание», — догадался он без лишних подсказок. А потом он просто вытянул вверх руку и коротко скомандовал. «Анно мари». И в тот же миг мой свиток послушно притянулся к нему в ладонь. Я удивленно захлопала глазами и уже хотела поблагодарить за помощь, но, как оказалось, старшекурсник и не думал отдавать мне пергамент. «Эй, эй не так быстро, малышка». Что я буду иметь взамен? За помощь надо платить. И он подмигнул с хитрой улыбкой на губах. Вот же нахал. А взамен ты не будешь иметь неприятностей. Разозлившись, ляпнула я. Не знаю, какие неприятности я бы могла ему устроить и могла ли вообще. Но что еще мне было сказать? Ой, да ладно, не ломайся ты. Тут же все свои. На факультете мы как одна семья. А новых членов семьи стоит узнать поближе. «Начни с кого-нибудь другого», — я резко отшатнулась, когда Питер сделал шаг в мою сторону. «Какая колючая малышка», — хохотнул парень. «Я тебе не малышка». Внутри меня все буквально кипело. От злости, от обиды, от страшной несправедливости и гнусных смешков, глазеющих на нас прохожих. Казалось, сделай Питер еще хоть шаг в мою сторону, и я его ударю или расплачусь. Даже не знаю, к чему я была ближе. Но в следующий момент вдруг произошло неожиданное. Неведомая сила вырвала свиток из рук парня и швырнула к моим ногам. «Какого?» Возмутился старшекурсник, всплеснув руками и резко обернулся. «Оставь ее, Рэнкс. Не надо с ней связываться». Скай стоял неподалеку, и проделка со свитком явно была его рук делом. «От холеных папиных дочек одни неприятности. Тебе оно надо?» «Вечно ты все портишь, Монтега!» Обиженно кинул Питер и, махнув на меня рукой, потащился вслед за приятелем. А я наконец подняла свое расписание. Внутри все смешалось: и злость, и смущение, и облегчение от того, что старшекурсники наконец оставили меня в покое. И странная обида. Сколь сброшенные слова Ская от чего-то задели, быть может, от того, что я не была папиной дочкой, а была сбежавшей из дома предательницей, непонятно на что рассчитывающая в Маджериуме. В любом случае возвращаться к одногруппникам после такого представления у меня не было никакого желания. Я осталась в одиночестве стоять у окна и углубилась в изучение своего расписания. В библиотеку же я вошла самой последней, когда все наши уже получили книги и разошлись по комнатам. Ночью я с трудом смогла уснуть, насыщенный событиями день никак не хотел идти из головы и я раз за разом прокручивала перед глазами воспоминания. Церемонию зачисления вспыхнувший в воздухе герб загонщиков. Подначки в столовой и не самое удачное знакомство с одногруппниками. Постыдное лазание по подоконнику и не менее постыдное падение сонова. Раз за разом обдумывала, а все ли я сделала правильно. Быть может, в той или иной ситуации стоило поступить иначе. И тогда бы я не выставила себя посмешищем на глазах у всего факультета как уснула, не помню. А вот пробуждение посреди ночи навсегда останется в моей памяти. Проснулась я от крика. Женского. Испуганно подскочила на постели и собралась броситься к соседке, как вдруг меня схватили поперек тела и, сдернув с кровати, поволокли прочь. «Что вы делаете? А ну пустите!» — закричала я и попыталась лягнуть тащившего меня парня. В ответ на сопротивление мне сунули в рот кляп и надели на голову темный мешок. Я задергалась, что есть мочь, и уперлась ногами в пол, пытаясь остановить своего похитителя. «Да тихо ты, не психой!» хмыкнул над ухом незнакомый голос. «Кажется, тащившего меня парня все это дико забавляло, а вот мне было не до смеха. Я попыталась вырвать руки из цепкого хвата мужских пальцев. Одну удалось освободить, и я рьяно замолотила ею по своему обидчику. В темноте я, конечно, ничего не видела и била наугад но вроде пару раз удалось попасть куда надо. Парень зло выругался и даже остановился, перестав тащить меня в неизвестном направлении. «Вот же бешеный, да прекрати ты уже легаться!» Он вновь попытался поймать мои запястья, но я извивалась ужом, решив, что ни за что в жизни не дамся какому-то чужаку, выдернувшему меня из собственной постели. «Эй, досли, что у тебя там?» Прозвучал неподалеку второй голос и тоже незнакомый. «Да девчонка извивается дикой кошкой!» пожаловался мой похититель. «Так возьми арканди то Стоило ему это произнести, как я почувствовала холодный металл на своей коже. Что-то обвилось вокруг запястий и стиснуло их с такой силой, что я застонала. «Вот, так-то лучше». Довольно хмыкнул мой обидчик, а потом не церемонясь и вовсе перекинул меня через плечо и быстро припустил вперед. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Я была обездвижена и дезориентирована. Вырываться было бесполезно, а кричать кляпом во рту я и вовсе не могла. В голове проносились жуткие образы, начиная с того, что меня затащат в какое-нибудь безлюдное место и обесчестят, и заканчивая принесением в жертву на кровавом ритуале. И как я не гнала от себя эти мысли, а тело то и дело прошибало озноб. Меня бросало в дрожь и лишь упрямство не давало панике окончательно затопить разум. Через несколько поворотов я почувствовала, как мы поднимаемся вверх по лестнице. Один пролет, второй, третий. Судя по тому, что в здании было всего четыре этажа, получалось, мы направляемся на крышу. Все, приехали, принцесса. Меня опустили на землю и, наконец, сняли с головы мешок. Я сощурилась от непривычной яркого света, ударившего в глаза. Заморгала и заозиралась по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь. «Ну вы и придурки!» Рядом выругалась Эбби. От сердца разом отлегло. Выходит, я тут не одна. А когда глаза привыкли к свету, я увидела и других своих одногруппников, снимающих с голов темные мешки. Сильнее всех ругалась сирена, которую, судя по отборным ругательствам, не только стряхнули с кровати посреди ночи, но и успели хорошенько полапать, пока несли на место встречи. Остальные тоже были, мягко говоря, недовольны. Парни выглядели сонными и помятыми. Лишь Шелдон с любопытством вертел головой по сторонам и казался скорее озадаченным, чем раздраженным. Я вытащила кляп и облизала пересохшие губы. Руки все еще были связаны, но опознать среди переволочивших на старшекурсников своего похитителя я, увы, не могла. Так бы высказала все, что я о нем думаю. «Может, кто-нибудь снимет с меня эту штуку?» Я потянула за металлическую змейку зубами, но та не сдвинулась ни на миллиметр. Но самое странное было не это, а то, что на гибком металлическом шнуре не было узла. Ни единого. Шнур просто замыкался кольцом вокруг запястья и словно был спаян прямо на моих руках. «Эй, развяжите девчонку!» — скомандовал высокий светловолосый парень. Его длинные волосы были собраны в низкий хвост и перевязаны темные ленты в тон мундиру загонщиков. «Кто ее принес?» Блондин кинул суровый взгляд на долговязого парня с разбитой губой. «Ой, неужто это я его так?» «Не-не, даже не проси, знаешь, как легается!» — кинул парень, вытирая кровь с подбородка. «Глядите, доус девчонки испугался!» Поддел блондин и сам направился ко мне. Я все еще сидела на полу и только теперь осознала, в каком непотребном виде нахожусь. Ведь с кровати меня подняли буквально в неглиже. Кроме ночной сорочки, только-только прикрывающей колени на мне ничего не было. Ни корсажа, ни платья. все на виду. Захотелось взвыть и спрятаться куда-нибудь от чужих взглядов. Хорошо, хоть горловина закрытая, стуга с стянутыми на шее завязками. За них я и схватилась, словно утопающей за соломинку. А меж тем блондин приблизился и опустился передо мной на корточки. «Давай руки, сниму». Я покорно протянула запястье. «Что это за штука? Как она вообще?» Договорить не успела. Парень отдал короткую команду. «Ар-ренкар». И в тот же момент металлическая змейка разомкнулась. Я развела руки, и шнур легко соскользнул с моих запястий. Потерла красные полоски, оставшиеся на коже. Это аркан, его используют для объездки полночников и ловли диких бестиалей. «Диких бестиалей?» Не смогла сдержать возмущение. В груди вновь поднялась волна злости, затопила жарким пламенем. Парень чуть виновато улыбнулся не злеясь, да просто придурок. Загонщик поднялся и галантно подал мне руку, помогая встать, но я тут же пожалела о своей опрометчивости, потому как теперь мою сорочку могли лицезреть абсолютно все собравшиеся. В отличие от меня, Сирена и Эбби были одеты в удобные хлопковые пижамы. Парни через одного сверкали голыми торсами, но это их ничуть не смущало. Меня же сейчас смущали даже собственные и ступни. «Миленькая ночнушка, Легран, где ты ее взяла? У своей бабушки?» Едко прокомментировал кранч. Одногруппники дружно заржали. К ним присоединились и старшекурсники. «Там же, где ты взял свою впалую волосатую грудь, кранч?» ляпнула я, сама не ожидая от себя таких слов. «И куда делось все мое воспитание?» «А что не так с моей грудью?» Парень развел руками и уставился на свое бледное голое тело. Тощим кранч, конечно, не был, напротив, он был грузным и широким в кости. Но вот мышц в нужных местах явно не наросло. «Зато у Легран с грудью явно все в порядке», — крикнул кто-то за спиной, и я спешно перекинула вперед волосы. Тонкая ткань сорочки открывала слишком многое, в том числе и затвердевшие от прохладного воздуха соски. «Кажется, мне срочно нужно обзавестись пижамой и желательно из самой плотной ткани». «Кончай разговорчики школота!» — прикрикнул на хохочущих одногруппников блондины вдруг. Скинул с плеч свой мундир и протянул мне. «Держи, Гран. Я не стала задавать лишних вопросов. Схватила протянутый мундир и спешно просунула руки в проймы рукавов. Утонула, конечно. Но это даже лучше. Мундир закрывал не только неприлично выступающую грудь, но и прикрывал бедра. «Ну вот, весь вид испортил» разочарованно протянул Питер, стоящий в толпе товарищей. Что примечательно, его дружка, Ская, среди них не было. Я проигнорировала брошенную реплику и быстро отвела глаза. «Спасибо», — благодарно улыбнулась выручившему меня блондину. «Оказывается, не все загонщики такие засранцы, как Питер». Хотела даже спросить, как зовут моего спасителя, но не успела. Откуда-то сверху вдруг раздался нетерпеливый крик. «Эй, вы там долго еще копаться будете? Пора будить Бетти!» Повернувшись на голос, я увидела ранее незамеченную железную лестницу, поднимающуюся прямо к открытому люку в потолке. Ох, неужели мы и правда полезем на крышу? Моя догадка оказалась верной, и уже через секунду первые смельчаки карабкались по железным перекладинам наверх. Старшекурсникам, конечно, это давалось легко, они-то были в обуви и одеты. А вот мои разбуженные товарищи через одного чертыхались и посылали старших товарищей в такие живописные дали, что от стыда хотелось закрыть руками уши. «Что за бред? Зачем нам лезть на крышу?» — возмутилась сирена. Один из загонщиков настойчиво подталкивал ее к лестнице, но девушка не собиралась даваться так просто. «Затем будем проверять ваши страхи, школота. считаете, что это ваше посвящение в загонщике». «И какие страхи мы будем проверять?» Вдруг подал голос брат Сирены, Сайрус. «Для начала узнаем, кто из вас боится высоты», усмехнулся длинноволосый блондин. А потом крикнул кому-то наверху. «Принимайте девушек!» При слове «девушек» на крыше явно оживились. Первой под всеобщей овацией влезла Сирена. За ней подтянулась Эбби. Я осталась последней. Подошла к лестнице и на мгновение смутилась. Глянула на широкую юбку сорочки. Когда полезу на лестницу, снизу наверняка будет видно всё исподнее. Так как же мне быть? Не бойся, я не стану глядеть. Понял моё беспокойство блондин. Даю слово лорда, кстати, я не представился. Лорд Астон Шейн. Ох, так этот загончик ещё и лорд, мне стало стыдно вдвойне. Одно дело пасть в глазах простого парня из глубинки, и совсем другое опозориться перед благородным лордом. Но делать нечего. Все мои одногруппники уже выбрались на крышу. Осталась лишь я. «Благодарю. вы очень галантный лорд Шейн», — вежливо произнесла я и, скрепя сердце, ухватилась за металлическую перекладину. Лезть босиком было крайне неприятно и даже болезненно. Каково будет на крыше, я даже представить не могла. Ведь это все мелочи, правда. У остальных вышло, значит, и я справлюсь. Ну что так долго? Сверху протянули руку, и я машинально схватилась за нее. И лишь после, когда парень помог мне выбраться наружу, подняла голову и встретилась взглядом со знакомыми серыми глазами. Захотелось выругаться. Так же грязно, как несколько минут назад ругались ребята из моей группы. Но я, разумеется, этого не сделала. Лишь постаралась побыстрее подняться, и как только оказалась на твердой поверхности, оборвала прикосновение и отошла на шаг в сторону, стараясь держаться на безопасном расстоянии отская. Мало ли, что взбредёт ему в голову. Следом за мной на крышу вылез и блондин. С гулким стуком захлопнул крышку люка. Скай бросил быстрый взгляд на меня, потом на породистого блондина. «Вы что там, в карты на раздевание успели сыграть?» Судя по всему, перемещение мундира не осталось незамеченным. «Завидую молча, Монтега». «Чему?» — презрительно фыркнул Скай. «Тому, что у меня есть манера, а у тебя нет». Тем же тоном ответил лорд. Но, судя по выражению лица, ская это не проняла. И чихать он хотел на эти самые манеры. А я сделала еще маленький шажок назад. Быть предметом спора двух старшекурсников совершенно не хотелось. Да и рядом Эбби странно хмыкнула, глянув на то, как я кутаюсь в мундир с чужого плеча. Даже подумала, что не стоило принимать помощь от незнакомого юноши и надевать его вещь. Но мои сомнения тотчас развеялись, стоило налететь холодному порыву ветра. «Мы так и будем тут стоять. Холодно, между прочим!» — крикнул кто-то из полураздетых парней. «Кому не терпится, первым лезет на конёк!» — скомандовал Астон Шейн. Но, вопреки словам, первым на этот самый конек запрыгнул он сам. «За мной, салаги!» Лорд распрямился во весь свой немаленький рост и бодро припустил вперед по балке, венчавшей конек крыши. Следом за ним, без капли страха, залез тот самый Доусли которому я ненароком разбила губу. «Вам особое приглашение нужно?» крикнул оставшийся возле люка Скай. Наши парни наконец отмерли и один за другим полезли наверх. «Твою мать, высоко-то как!» взвизгнул кто-то сверху. Кажется, это был кранч, и вопел он прямо как девчонка. «Тому, кто боится высоты, не место среди загонщиков!» тут же отчитал его в ответ Скай. «Не добежишь до того конца, можешь сразу валить с факультета». Я тяжело сглотнула и поежилась. Вот тебе и посвящение в студента. Не бойся, я помогу. С правой стороны подошел добродушный Шелдон, и мне стало спокойнее. Лучше уж меня подстрахует одногруппник, чем вновь нарваться на неадекватного старшекурсника. Правда, вот когда настала наша очередь, уверенность у меня поубавилась. Шелдон легко запрыгнул наверх и протянул мне руку. Я схватилась за широкую ладонь и кое-как вскарабкалась следом вновь в костеря свою неудобную ночнушку. в такой не побегать нормально не полазить а уж какой вид открывался сзади пока я взбиралась на конюк и вовсе страшно было подумать особенно в свете того что замыкающим шел скай неужто громко прокомментировал парень когда я наконец очутилась наверху причем таким тоном словно это заняло прорву времени а теперь ускоряйтесь ребятки а то пропустите все самое интересное велел монтеда Шелдон внял совету и быстрым шагом пошел вперед. Меня же на мгновение сковал страх. Балка, венчавшая конек крыши, была совсем узкая. Ширины только и хватало, чтобы поставить ногу, а по обеим сторонам уходили вниз крутые скаты, покрытые бурой черепицей. На высоте свирепствовал ветер, кидал в лицо непослушные пряди волос, мешая обзору. Да еще темень кругом. Лишь луна серебрит верхушки деревьев, очерчивает холодным светом такую ненадежную опору под ногами. Стоит лишь немного оступиться и кубарем полетишь вниз. Давай, Элигран, не задерживай, подгонял сзади Скай. Или боишься? Могу вернуть обратно к люку». Нет, не боюсь, соврала я и сделала первый несмелый шаг. Потом еще один и еще. Балансируя на узком коньке, словно канатоходец на тонкой жердочке. Ассоциация с циркачом стала еще отчетливее, когда снизу раздались подбадривающие крики и свист. «Егей! Давай, давай!» Кажется, за нашим хождением по крыше наблюдал ни много ни мало весь факультет. И лишь усилием воли я заставила себя не нервничать и не думать о том, как выглядит мой наряд с земли. В конце концов, изменить я ничего не могу. А поворачивать назад нельзя. Если за такое и не отчислят, то выглядеть трусихой в глазах всего факультета Тоже мало приятного. На том конце на выступающем плоском козырьке уже дожидались все наши. Я спрыгнула с конька на каменную площадку и облегченно выдохнула. Ноги дрожали не то от напряжения, не то от холода. Попробуй-ка побегай босиком по голому камню. Ну что, все? Вопросил Астон Шейн, и бегло пересчитав нас по головам, подошел каменный гарпия, сидящий на самом краю козырька. Готовы разбудить, Бетти. Весело усмехнулся он. То, что Гарпию ласково называют Бетти, я уже поняла. Но вот что он имел в виду под словом разбудить, это стало ясно лишь когда лорд достал мелок и принялся рисовать замысловатые руны на каменном боку статуи. Астон выглядел крайне сосредоточенным, а руны, выходящие из-под его руки, отличались изяществом и тонкостью линий. Шейн закончил чертить и направил раскрытую ладонь на руны, напитывая знаки энергией. Я тысячу раз видела, как делает это отец, когда создает свои маджеты. И потому, когда пара первых рун вспыхнула светом и погасла, сразу поняла, что что-то пошло не так. Вот проклятие. Выругался лорд, и его тут же подвинул плечом подошедший сзади Скай. Отойди, Шейн. Вечно ты не можешь ничего нормально сделать. Монтега не церемония стер рукавом изящные знаки товарищей и написал на их месте новые. Руны были все те же но чертил Скай совсем иначе, быстро, грубо, рваными, ломанными линиями, которые мало походили на каллиграфичные символы Лорда. Однако, когда Скай поднес к ним ладонь, напитывая энергией, те вспыхнули все разом, на мгновение ослепив стоящих вокруг адептов. А потом серый гранит вдруг пришел в движение. Повернулась на 180 градусов вихрастая птичья голова. Заскребли по камню длинные загнутые когти. Гарпия издала пронзительный птичий крик. А потом разом расправила оба крыла. «Пригнитесь!» — крикнул кто-то из старшекурсников на мгновение раньше. Я тотчас присела, обхватив руками голову. Рядом испуганно вскрикнула сирена. Девушка не успела пригнуться, и огромное крыло смахнуло ее с козырька, словно невесомую игрушку. И в тот же миг к ней бросились двое — Монтега и Шейн. Словно вспышка молнии мелькнула в воздухе серебристая цепь аркана. Я кинулась к краю, перегнулась через невысокое ограждение, вцепившись в него обеими руками. Думала, увижу бледное изломанное тело на земле. Но все обошлось. Сирена повисла в воздухе, удерживаемая за руку тонкой змейкой ловчего аркана. Второй аркан надежно оплетал талию девушки. «Упрись ногами в стену и поднимайся!» — крикнула шарашенной девушке Скай. «Давай, Шейн, вытягиваем ее. будничным тоном скомандовал лорду. И также буднично, слаженно работая в две пары рук, ребята затащили девушку обратно на козырек. Надо отдать Сирене должное. Она стойко перенесла случившееся, не визжала и не ныла. И вся команда ребят выполняла словно опытный скалолаз: Интересно, а если бы крылом сшибло меня, смогла бы я также хладнокровно забраться обратно? Спасибо. Лишь оказавшись в безопасности, девушка позволила себе эмоции. Бросилась вдруг Скайю на шею и начала сбивчиво лопотать слова благодарности ему на ухо. Но «Ну все, все хватит. Скай отстранился первым, буквально оторвав от себя цепкие девичьи руки. И тут же к ней подбежал Сайрус. На парне лица не было. Он обнял сестру за плечи и отвел в сторону. Не отходи от меня ни на шаг, жестко произнес Сайрус, а я поразилась резкой перемене в нем. При первом знакомстве парень показался мне эдаким недотёпой лентяем, отчужденным и не замечающим ничего вокруг. Сейчас же в их паре с сестрой он явно главенствовал. «Тренируйте реакцию, новички, она вам пригодится и еще не раз», многозначительно произнес Скайс, сматывая свой аркан тугим кольцом. Прикрепил его к поясу и обратился уже к старшекурсникам. «Ну, чего застыли? Бетти кормить будем?» Услышав свое имя, ожившая гарпия сразу навострила ушки. Взъерушенная птичья голова перевернулась почти вверх ногами, заинтересованно посматривая на прежде незамеченный мной мешок в руках Питера. В мешке что-то трепыхнулось, и послышался отчетливый мышиный писк. «Забери меня, бездна, там что, кто-то живой?» «Девчонки первые». Улыбнувшись во все зубы, скомандовал Питер и протянул мешок в нашу Сэбби сторону. «Ненавижу мышей», — простонала за спиной соседка. Сирена еще отходила от падения, и по всему выходило, что кормить Бетти первой придется мне. Мышей я не боялась, а вот устрашающий загнутый клюв в гарпе не внушал доверия. «Давай, принцесска, покажи, на что ты способна». Я с сомнением заглянула в раскрытый перед моим носом мешок. Внутри, отчаянно пытаясь выбраться на свободу, суетились белые лабораторные мыши. «Они ведь живые», — возмутилась я. Кормить гарпию живыми зверушками показалось мне сущим живодерством. А ты думала, гарпии любят тепленькое? хохотнул Питер. Давай, не задерживай очередь. Парень нетерпеливо потряс мешок. Глубоко вдохнув, я сунула руку в темное нутро. Схватила первую попавшуюся мышь. Увидев добычу, гарпия предвкушающе закликотала и дернулась в мою сторону. От испуга я ослабила хватку, и юркая мышь выскочила у меня из рук, упала на пол и побежала между ног столпившихся адептов. «Вот безрукая!» — ругнулся за спиной кто-то из старшекурсников. Гарпия же издала довольные клёкот и прыгнула вдогонку за добычей. Кажется, сработало не что иное, как охотничий инстинкт. Адепты кинулись в рассыпную, стараясь не свалиться с узкого козырька. И лишь я тщетно пыталась поймать петляющего по полу грызуна. Почти получилось. За мгновение до того, как я сомкнула руку на белой шерстке, меня бесцеремонно дернули за шкирку, и пальцы поймали лишь в воздух. А в следующий миг я увидела мышь уже в клюве гарпии. Никогда не гонись за добычей гарпии, или чернокрыла, или другого хищника. У них реакция в десять раз быстрее твоей. Не успеешь глазом моргнуть, как оттяпают руку. Поняла? Зло рыкнул Скай, прожигая меня яростным взглядом. Поняла. Парень отпустил меня и сам достал следующую мышь из мешка. «Бетти сюда!» — поманил он птичку, что была ростом на целую голову выше парня. Та послушно пошла следом. Запрыгнула на гранитный парапет и с удовольствием сцапала лакомство с мужской ладони. Монтега потрепал ее по холке и кивнул моим одногруппникам. «Кто следующий?» Желающих не нашлось. После слов об оттяпанной руке энтузиазма у новичков заметно поубавилась. А мне было отчаянно стыдно за свою неловкость. Чую эту сбежавшую мышь мне еще долго будут припоминать, или нет? Идея пришла неожиданно. Не раздумывая, я торопливо подошла к Питеру и, пропустив мимо ушей его возмущенный возглас, достала из мешка еще одну мышь. Гарпия все еще пугала, а потому я крепко схватила зверька за хвост, стараясь не обращать внимания на жалобные писк и скребущие по ладони лапки, и двинулась к Бетти. Я должна это сделать, просто должна иначе какая из меня загонщица? Гарпия — это тебе не кобыла, которую можно с руки кормить морковью или засохшими хлебными корочками. Мне придется иметь дело с хищниками, и я должна быть готова ко всему». Быстро протянула руку, стоя на безопасном расстоянии, и зажмурилась. Птица мгновенно заглотила угощение, довольно заурчала и прихлопнула крыльями, подняв ветер. «Я же чуть не запрыгала от счастья, неужели получилось?» «Эх, молодец, принцесска!» — похвалил Питер и радостно разулыбался. «Эй, парни, глядите, девчонка вам нос утерла!» — подделал он одногруппников. И лишь после этих слов мои товарищи наконец осмелели и зашевелились. У проснувшейся Бетти сегодня случился самый настоящий праздник. Гарпия наелась до отвала. Когда мешок наконец опустил, Скай свистнул протяжное фьють, и огромная птица взмыла в небо чуть не сбив нас с козырька мощным взмахом крыльев. Я же смотрела вслед удаляющиеся темные фигуры, отчетливо видимой на фоне холодной голубой луны, и с трудом могла представить, что когда-нибудь сама умчусь под облака. Это казалось чем-то запредельным, несбыточным, нереальным. И в то же время упрямый внутренний голос говорил «А почему бы и нет? Ведь взяли же меня в Маджириум». А как любил говорить мой отец, в Маджериуме возможно все. В своей комнате мы вернулись, когда в небе забрежжал робкий рассвет. До подъема и начала занятия оставалось еще часа три-четыре. Я упала на подушку и тут же провалилась в сон. И лишь утром, собираясь на занятия, обнаружила, что забыла отдать Астану Шейну его мундир.